Глава 31. Как это случилось? Что, черт возьми, только что произошло? Никто не был так ошарашен, как ученые из Духовного Альянса. Никто не был так шокирован и обескуражен, как был шокирован и обескуражен он. Он был сильнейшим на этой арене. Он был уверен, что в этой империи никто не будет ему ровней. Однако даже так он точно знал, что не сможет победить своего молодого господина, потому и служил ему многие годы. Он только пришел сюда, он только ступил на землю этой колонии. Он думал, что наконец-то ему воздастся за труды, наконец-то он сможет отдохнуть и почевать на лаврах в этом отдаленном итальянском от месте. Он просто хотел наслаждаться жизнью. Да даже час не прошел, как его господина убили. Он даже вмешаться не мог, не имел возможности этим двоим помешать драться, иначе бы его тоже разорвали. Это восстание. Восстание колонии. Хотел бы он так сказать, но этот человек даже не являлся подданным империи. Он был из прочих племен, которых мало кто принимал всерьез. У каждого мира такие племена были. Что это за ситуация? Что ему делать? Как за это отчитываться? Кто будет отвечать? Работая головой так, как никогда прежде, он тут же зацепился глазами за одну выделенную зону. за северную лоджию, над которой красовался герб Золотого Скорпиона. «Этих двоих, кажется, немало связывает вместе», — заключил он. До этого было несложно догадаться, так как только Слабак наверху очень резко на все реагировал, и этот монстр внизу, кажется, тоже имел с ним личные счеты, под конец боя даже обратившись к нему напрямую. «Эй, вы!» — тут же скомандовал ученый, стоящий рядом с ним троицы. «Задержите его!» «Но...» «Немедленно!» — проговорил он с небывалой для него сталью в голосе, и те не посмели сомневаться. Во многом потому, что понимали всю серьезность этой ситуации. Два старика и молодой парень, чья пунцовость на лице давно сменилась болезненно бледным выражением, тут же спустились на арену, окружив Азара со всех сторон. А сам ученый просто перескочил через вип ложе, оказавшись под золотым знаменем. Протянул руку, схватил за шиворот наследника одного из кланов — Но, что удивительно, патриарх семейства вообще никакого сопротивления ему не оказал. Пусть и увидел атаку, он просто проводил глазами этого исчезнувшего с его сыном человека. «Ты пожалеешь», — сказал он напоследок, просто переместив взгляд на арену и молча продолжая наблюдать. Хуже, чем этот ученый, наверное, сейчас себя чувствовал только император. Его зятя убили даже до того, как тот успел представиться. На его земле начался бардак, и отвечать за это перед своими покровителями будет точно он. «Вы что, все там замерли?» заревел он, огорошив всю арену громким криком и обращаясь к четырем кланам. «Немедленно остановите этого урода! Схватите его сейчас же!» Приказ императора был непререкаем, и когда все четыре патриарха тут же вознамерились встать, над ареной прозвучал еще один голос. «Женский!» «Никому не двигаться!» Молодая принцесса вышла вперед, тоже решив обратиться к толпе. «Именем наследницы престола я запрещаю вам в это вмешиваться!» Громко проговорила она каждое слово, огорошив не только патриархов семейств, но даже все еще наблюдающих за действом горожан. «Что ты?» — вспылил ее отец. «Ты с ума сошла!» Ее приказ явно ему противоречил. Он ставил всех перед очень неловким выбором, Это было неуместно, это было грубо. Вот только ситуация была критической, нужно было занять сторону. Хотели эти четверо или нет, сейчас им нужно было выбирать, кого ослушаться. Кем был император? Правителем империи, да. Правителем, который уже хотел передать свою власть и только что смертельно рассорился со своими покровителями. У него не было уже абсолютно ничего. А кем была принцесса? У нее была любовь и уважение всех наследников без исключения. Все трое из присутствующих легко отдали бы за нее жизнь и точно не хотели бы с ней ссориться. И даже если наследник клана Дуан пропал, у этого клана был еще один сын. Подумав о нем, у всех патриархов тут же животы скрутило. Он не был частью империи. Но, кажется, он тоже был на стороне принцессы. Он совершенно точно ей помог и даже не один раз — Возможно, и сейчас помогал. Возможно, он вообще все это затеял, только чтобы помочь ей. Значит ли это, что у принцессы есть не только поддержка их наследников, но и королевы демонов вместе со всей свитой? Что это была за ситуация? Даже если имперская семья утратит поддержку Альянса, как ни крути, поддержка принцессы была лучшим решением, потому что у нее было больше возможностей со всем справиться. А раз она вышла... то уже предполагала подобный результат. Раз она начала действовать именно сейчас, то все это было в ее планах. Вероятность того, что все их догадки правда, была невероятно высока. Второй раз все кланы должны были делать сложный выбор. И второй раз они ответили, просто продолжая сидеть и ничего не делать. Они все снова решили бездействовать. «Вы!» – зашипел император – Вот теперь действительно испытав шок, Он просто не мог поверить, что в одночасье его влияние на империю стало не больше, чем у нищего. «Проводите моего отца в его покое», — спокойно сказала принцесса, едва заметно улыбаясь краем рта. «Кажется, он сегодня устал». «Да как ты смеешь!» — заревел тот. «Думаешь, что сможешь справиться сама? Ты!» А она на это даже не ответила. Просто отвернулась, посмотрев в сторону запечатанного зала внутри имперского дворца. Теперь она точно поняла, что же Азар имел в виду. И силы, и влияние, чтобы править народом, у вас вполне достаточно. Никто вам больше не нужен, ничто из ваших стараний не пропало зря. Он дал ей шанс, не только спас жизнь, но дал возможность быть собой. И она не намерена была этот шанс упускать. Она твердо решила воспользоваться им по полной «Спасибо!», спасибо — улыбнулась она чуть сильнее. «Спасибо, Азар!» Благодарность принцессы никто не услышал, так же, как и не увидел глаз еще одной девушки, смотрящей за этим действом с самого края арены. «И тебе удачи!» — улыбнулась тея, накинув на голову капюшон и повернувшись, вознамерившись уйти. Дальше она не хотела наблюдать. Она увидела достаточно. Теперь у него был свой путь, а у нее свой. Они были друзьями, товарищами, которые много пережили вместе. Если повезет, то они встретятся в будущем, возможно, и не раз, улыбнутся друг другу. Возможно, и поговорят. Они шли к одинаковой цели. По одному направлению на дороге их вели разные. Теперь она точно знала, чего хочет. Она была полна решимости это искать. Даже если это займет годы. Она была уверена, найдет, найдет. Ведь даже такой, как он, все же смог найти. Чем же она хуже? Решив начать с малого, Тия решила попытаться отыскать тех, с кем жила прежде. Не в той секте, куда она попала, а еще раньше, с кем бегала на улице и играла. Возможно, она станет для кого-то тем, кем стал для нее Азар. Ну, а может и нет. Она не знала, но очень хотела проверить, готовая принять любой результат. «Еще увидимся. Азар». «Отпустите меня! Меня зовут Эрзан Дуан. Я наследник клана!» «Заткнись! Расскажешь об этом уроде, что знаешь, и будешь свободен!» Держа этого кричащего парня своей духовной силой, ученый ворвался во дворец и бросился к пространственным вратам, разделяющим империю и один из подконтрольных альянсу промежуточных миров. Активировал ключ и тут же прошел через голубую завесу, оказавшись не в подземном зале имперского дворца, а на большой, размеченной духовными массивами земле, прямо под открытым небом. «В чем дело?» И, разумеется, он тут же привлек внимание тех, кто эту землю охранял. «Почему вы вернулись?» Спросил его один из стражей, заметив скверное лицо этого уважаемого практика и пойманного им неизвестного вида пацана. «Я...» Запнулся тот, не зная, с чего ему стоит начать. «Эй!» — крикнул стражник, ткнув тому за спину указательным пальцем. «Что за черт?» Врата, которые уже пришли в норму после перехода, сияли неподвижной пеленой голубого цвета. А затем дрогнули, медленно начиная окрашиваться в золотой. Затылком, ощутив опасность, ученый резко обернулся, только чтобы увидеть, как из этих врат вначале вырывается объятая золотом рука — а затем и яркий череп с горящим ненавистью взглядом. «Куда это ты потащил моего братца?»